Глава первая. Кэдди и генеральный директор. В теплый апрельский день 2016 года много людей собралось на футбольном поле школы Святого Сердца в самом центре города Атертон, Калифорния, чтобы почтить память Уильяма Винсента Кэмпбелла-младшего, который скончался от рака в возрасте 75 лет. Билл был легендарной фигурой в мире технологий. Переехав на Запад в 1983 году, он сыграл ключевую роль в успехе Apple, Google, Intuit и множества других компаний. Сказать, что он пользовался огромным уважением, это не сказать ничего. Слово «любили» здесь подходит больше. Попрощаться с ним в этот день пришли десятки лидеров сферы технологий. Ларри Пейдж, Сергей Брин, Марк Цукерберг, Шерилл Сэндберг, Тим Кук, Джефф Безос, Мэри Микер, Джон Дойр, Рут Пород, Скотт Кук, Брэд Смит, Бен Хоровиц, Марк Андриссен. Такую концентрацию силы, столько пионеров индустрии разом не часто увидишь, по крайней мере в Кремниевой долине. Мы, Джонатан Розенберг и Эрик Шмидт, сидели среди гостей, видя вялую беседу. Мягкий солнечный свет контрастировал с мрачным настроением. Мы оба тесно сотрудничали с Биллом в последние 15 лет с тех пор, как присоединились в Google в качестве генерального директора Эрик в 2001 году и руководителя отдела управления продуктами Джонатан в 2002 году. Билл был нашим коучем. Мы встречались с ним для индивидуальных бесед раз или два в неделю, чтобы обсудить трудности, с которыми сталкивались, работая над развитием компании. Он направлял нас и персонально, и как членов команды, по большей части, сам оставаясь в тени, по мере того, как Google из дерзкого стартапа превращалась в одну из самых значимых компаний и брендов в мире. Вполне возможно, что без помощи Билла этого никогда бы не произошло. Мы называли его тренер. Мы также звали его другом и в этом мы были похожи почти на всех в нашем окружении. Более того, как мы узнали позже, многие среди присутствовавших в тот печальный день, а их количество зашкаливало за тысячу, считали Билла своим лучшим другом. Так кому же среди всех этих лучших друзей выпадет честь произнести прощальную речь для нашего тренера? Кто из светил технологической индустрии поднимется на трибуну?